Так было сделано открытие, тоже никем не зафиксированное, закономерности движения в пространстве шаровой молнии. Русинов с оглядкой на баню привязал орех к изгороди, обмотал радиомаяк свинцовой пластиной, запечатал, замял торцы и поднес к кристаллу. Сигнал еще проходил, но настолько слабый что почти не возмущал чуткий орех. Если бы еще немного свинца, и можно укротить стукача вообще. Русинов удовлетворенно спрятал кристалл в кулак, чтобы не вихлялся в воздухе, и повернулся к машине. Петр Григорьевич стоял в метрах в пятнадцати и с любопытством наблюдал. Увлеченный экспериментом, Русинов и не заметил когда тут появился веселый хозяин пасеки. — Ну что, как баня? — чтобы скрыть чувство, спросил Русинов. — А через часик и натопится, — сообщил Петр Григорьевич, скрывая любопытство. — Летом-то быстро. Русинов постарался незаметно убрать кристалл во внутренний карман куртки с замком молнии и, не пряча радиомаяк, Забинтованный свинцом подошел к машине. Исчезать сейчас в эфире не имело смысла, и поэтому требовалось снять свинцовый экран. Пчеловод же не уходил, напротив, тянулся к гостю с разговорами. Надо бы перед баней перекусить, проговорил Русинов. На голодный желудок в парную нельзя. А вот я тебя ухой. Накормлю, обрадовался Петр Григорьевич. Вижу, ты на крупную рыбу собрался. У меня же мелконькое, зато уж в котелке. Пошли. Сейчас откликнулся Русинов. Рюкзак только вытащу, да белье чистое приготовлю. Едва пасечник скрылся в избе. Русинов достал нож и разрезал свинцовый панцирь на две половины. Получился разъемный футляр куда можно было вставить при нужде злополучного стукача. Только бы узнать, что видел, точнее, что успел увидеть глазастый пчеловод и на какую крупную рыбу намекал. Глава шестая. Русинов вошел в крытый двор, поднялся по ступеням, изба стояла на высоком подклете, И, оглянувшись на широченную повесть, слегка обомлел. У дверей завозни стоял новенький ярко-оранжевый дельтаплан с двигателем за пилотской кабиной. Вещь эта была здесь неуместной, нереальной, существующей автономно от дома его хозяина.